А когда учения как стреляют? Холостыми? Почему холостыми? Обыкновенными, боевыми. А если вдруг кто-нибудь, если не долетит, убьет людей, не должно быть недолетов. На этом все и построено. Ну ладно, поморщилась Надя, как же ты его увидел? Увидел в поле. Он шел в цепи вместе с солдатами. Я пошел вслед за ними и, когда догнал, вручил ему пакет. К этому времени как раз дали отбой. «А какой он был?» Сенцов рассмеялся. «Главным образом грязный. Снег выпал и сошел. Наступали в грязи по уши. Какой у него вид был? В комбинезоне, весь грязью забрызганный. Я подошел, доложился. Он повернулся, платком утерся». Потом из фляги руки помыл, прежде чем пакет взять. Наверное, пока занимались, где-нибудь споткнулся, упал на руки. «А что он тебе сказал?» Принял пакет, расписался и сказал, «Можете ехать». И все. Пока расписывался на пакете, спросил про Таню, жива, здорова ли. «А про меня?» «Не сказал тебе, что ездил ко мне в Москву?» «Видимо, не успел». Только теперь это от него услышал. А тогда была такая обстановка, вручил пакеты и мотай дальше, следующую дивизию. И все? Все. Надоело тебе своими расспросами? Есть немножко. Мы, бабы, в этом смысле глупее вас, мужиков. Вам достаточно про нас знать, что мы живы-здоровы. А нам, если любим человека, мало этого. Мы все себе хотим представить. Как он выглядит, как встает, как ложится, как сидит, как ходит. Какое у него выражение лица, когда про нас вспоминает. Поэтому и расспрашиваем вас так по-глупому. Таня твоя, думаешь, другая? Такая же самая. Я так за вас обрадовалась, когда прочла в письме Павла, что у вас теперь дочь. Таня мне тогда в ту зиму очень понравилась, просто на редкость. Она подошла к стоящему у стены большому серванту, выдвинула ящик и поманила Сенцова. — Иди, посмотри. Наверное, никогда не видел такой прелести. Сенцов подошел, не понимая, зачем она его зовет. А когда понял, не знал, что сказать. Да и некуда было вставить слово. Она продолжала говорить, не останавливаясь ни на секунду. — Это теперь «Все твоей дочери. Когда я в сороковом году вышла за Козырева и ждала ребенка, он попросил, у него товарищи летали за границу, привести приданное. Так все и лежит с тех пор. У меня на седьмом месяце». Она резко повела рукой, объяснив этим жестом, что с ней произошло. «Не люблю этого слова». Врачи сказали из-за того, что до этого сделала подряд несколько абортов. Может быть, и так, только не уверена, что это заслуженное наказание. Она усмехнулась. Да и за что, собственно? Доброй была, жалела вашего брата. Сама любила не помнить себя от счастья и вас не заставляла ни о чем помнить. А выходит, что за это Бог наказывает». По-моему, несправедливо. Дашь мне адрес, и я завтра же все это пошлю. Спасибо, пока не надо. Как бы беды не накликать. Не глядя на нее, хмуро сказал Сенцов. Она закрывала ящик и от неожиданности больно прищемила пальцы. Какой беды? Спросила она, прикусывая ушибленные пальцы. А выражение лица у нее было такое, словно... Она готова заплакать не то от боли, не то от того, что услышала. «Уже второй месяц не имею никаких известий», — сказал Сенцов. «Не понимаю и боюсь». Он не хотел говорить ни о Тане, ни о ребенке, ни о своих тревогах. Но сейчас пришлось сказать. Этот ящик, полный уже пятый год лежавшего здесь детского белья, Сам по себе был несчастьем и заставил подумать о несчастье. Почему же мне Павел не написал? Надя продолжала держать пальцы во рту. Он не знает. Как не знает? А откуда ему знать, когда я сам еще ничего не знаю? Какие-то вы каменные все. Надя, наконец, выпустила пальцы изо рта. Подожди, пойду под кран. Думаешь, гримасничаю? А я, видишь, как... Она протянула руку, и Сенцов увидел, что она действительно сильно отдавила пальцы. Через ногти шла багровая полоса. Сейчас приду. Она ушла, и он, слыша, как льется пущенная во весь кран вода, думал о том, что женщины вообще терпеливее к боли. Так уж они созданы. Сильнее нас в этом смысле. Надя вернулась, помахивая в воздухе рукой. Так не и надо. Бог наказал за тупость. У вас, мужиков, всегда все на роже написано. Должна была догадаться по тебе сразу, как пришел, что ты себе места не находишь. Сенцов сказал, опосланный в Ташкент молнии. Нади кивнула. Может, и правда к утру обернется? А если до твоего отъезда ничего не будет. Я получу ее за тебя, и в тот же день сообщу тебе на фронт. Как ты сообщишь? Я найду, как сообщить, это уже мое дело. Сказала так уверенно, словно хорошо знала, как это сделать. По военному проводу, что ли, с нее станется. И хотя ему не хотелось чувствовать себя обязанным ей, он поверил, что она сделает это. Было в ее словах что-то заставляющие так думать. «Не перерешил? Не останешься ночевать?» спросила Надя. Он покачал головой. «Так домойся и будем ужинать. Что тебе, ванну или душ? Лучше душ. В ванне только грязь разводить. Пойду зажгу газ». Надя вышла и отсутствовала довольно долго. Он слышал, как она хлопала дверью, пускала воду как потом уходила еще куда-то в глубину квартиры, что-то открывала и закрывала. Квартира была большая. Потом вернулась и сказала, «Там я тебе положила белье, совершенно чистое, сама Павла стирала, доказывала, какая я хорошая жена, что надо на фронт меня взять». А он не взял. «Надевай, если влезешь, смотри, какой вымахал». Она кинула его взглядом, в котором было что-то привычно женское, хотя сейчас и не имевшее к нему отношения. Потом, когда он уже был у дверей, спросила неуверенно, «Может, тебе помочь надо?» Он обернулся, сначала не понял, но, увидев ее глаза, понял. Это о руке. «Спасибо», — он рассмеялся, — «я к ней уже привык. Все ей делаю, только на рояле не играю». Он не спеша вымылся, надел белье Павла. Белье оказалось в пору, только чуть коротковато. Прикрепил на руку протез, надел гимнастерку, причесался. Осталось перепоясаться. Он повесил ремень с портупеей и кобурой на вешалке в передней. Не хотел брать с собой в ванную. Надо было выйти в переднюю. Но выходить туда было неудобно, потому что несколько минут назад там начался какой-то еще не вполне понятный ему скандал. Кто-то, придя в квартиру, шумел там в передней, и Надя отвечала сначала тихо, а сейчас все громче.